Глава 20. Рейс из Орли. Пака повернул Citroën Durnie вниз к Ирисейским полям, вдоль северного берега Сены. Потом мимо центрального рынка. Марли утонула в ошеломляющем мягком кожаном сидении со стежками еще более тонкими, чем на, на ее брюссельском пальто, и заставила себя не думать ни о чем. Полная пустота, отсутствие эмоций. «Будь глазами», – сказала она себе, – «только глазами. Чувствуй свое тело, его вес равномерно вдавлен в сиденье скоростью этой кощунственно дорогой машины. Прогудив мимо площади невинно убиенных, где шлюхи торгуются из-за грошей с водителями грузовых ховеров, Пако без малейших усилий вписался в лабиринт узких улочек. «Почему вы сказали, не делай этого со мной?» Он убрал руку с панели управления и поправил каплю передач кавухи. «Зачем вы подслушивали?» «Потому что это моя работа!» Я послал туда женщину с параболическим микрофоном. Она поднялась на 22 этаж высотки напротив. Телефон в квартире не работал, иначе мы подключились бы к нему. Наш агент скрыла пустую квартиру, выходящую на западный фасад здания, и нацелила свой микрофон как раз вовремя, чтобы услышать, как вы говорите «Не делай этого со мной!» «Вы говорили, что были там одна?» Да. Он был мертв? Да. Тогда почему вы так сказали? Не знаю. Кто? Как вы почувствовали, что-то вам сделал? Не знаю. Наверное, Олен. Сделал что? Умер. Все усложнил. Сами мне скажите. Вы сложная женщина. Выпустите меня. Я отвезу вас в квартиру вашей подруги. «Остановите машину! Я отвезу вас! Я пойду пешком!» Длинная серебристая машина скользнула к обочине. «Я позвоню вам Всего доброго!» «Вы уверены, что не хотите предпочесть какой-нибудь курорт?» Спросил мистер Палеологос, худой и элегантный, как богомол, в своем белом льняном жакете. Волосы у него тоже были белые и зачёсаны назад, «С необыкновенным тщанием!» «Это не столь дорого и гораздо веселее!» «Вы очень привлекательная девушка!» «Простите?» Рывком, отключаясь от созерцания пустой улицы за залитым дождем окном, спросила она. «Что вы сказали?» Его французский был неуклюжим, восторженным и со странно модулированными интонациями. «Очень симпатичная девушка!» «Жеманно улыбнулся агент». «Вы не предпочли бы каникулы в класс Теремет? Общество людей вашего возраста? Вы еврейка?» «Прошу прощения, еврейка, да?» «Нет». «Очень жаль», — сказал он, — «у вас скулы определенного типа, как у элегантных молодых евреек. У меня есть чудесная путевка со скидкой. 15 дней на Иерусалимской весне. Восхитительная обстановка. И все это за ту же цену» включая аренду скафандра, трёхразовое питание и прямой шаттл от Тора J.A.L. «Аренду скафандра? На Иерусалимской весне ещё не успели полностью нарастить атмосферу», сказал мистер Палеологас, передвигая стопку распечаток на розовые папиросные бумаги с одного конца письменного стола на другой. Его контура представляла собой крохотный закуток с голографическими видами пороса и макао вдоль стен. Марли выбрала это агентство за его очевидную безвестность и потому, что туда легко было проскользнуть, не выходя из небольшого коммерческого комплекса на ближайшие от квартиры Андреа станции метро. «Нет», – повторила она, – «меня не интересуют курорты. Я хочу поехать вот сюда». Она постучала пальцем по надписи, сделанной на мятой синей обертке от пачки Галуаз. «Ладно», – буркнул агент. «Это, конечно, возможно, но у меня нет списка предлагаемых услуг. Вы остановитесь у друзей?» «Деловая поездка», – нетерпеливо отрезала Марли. «Мне нужно улететь немедленно». «Хорошо, хорошо», – Примирительно, сказал мистер Палеологос, снимая с полки позади стола дешевый маленький терминал. «Не могли бы вы назвать мне код вашего кредита?» Порывшись в черной кожаной сумочке, Марли выводила толстую пачку новых иен, которую она стянула из сумки Пако, пока тот был занят осмотром квартиры. Банкноты были перетянуты ленточкой из красного прозрачного пластика. «Я заплачу наличными». «О боже!» – отозвался мистер Палеологос, касаясь верхней банкноты кончиком розового пальца, как будто ожидал, что вся пачка вот-вот расторится в воздухе. «Понимаю, видите ли, не в моих правилах вести дела таким образом, но, полагаю, что-то можно будет устроить». «И побыстрее», – бросила она в ответ, – «как можно быстрее». Он поднял на нее глаза. «Понимаю». Его пальцы забегали по клавиатуре терминала. «Не могли бы вы назвать мне имя, под каким вы желаете путешествовать?»